время детектива. Ксения Игоревна Руднева. «Не делай бывшему добра», читает Светлана Сенчева. Как низко я пала. Вместо того, чтобы руководить семейной фирмой, Ношусь по городу в компании придурковатого таксиста, что постоянно действует мне на нервы, и мутного типа, которого представил мне якобы в помощь разгневанный любовник, к слову, уже бывший. И угораздило же меня потерять те документы. Теперь приходится изо всех сил искать заветную папку, опасаясь гнева, кое-кого пострашнее. Содержит нецензурную брань.